Глава восемнадцатая. Добрый конец всему делу венец. Стадо паршивых овец отомстило за пожелание сдохнуть разбором докторской диссертации профессора Антипова. «При желании можно в курином яйце шерсть найти», — гласит восточная мудрость. Научная работа, которую те же самые люди недавно называли актуальной и имеющей большое практическое значение, вдруг оказалась неуклюжей компиляцией, не имеющей абсолютно никакого практического значения. Здравствуйте, приехали. Можно подумать, что все прочие диссертации не представляют собой переливания из пустого в порожнее. И практическое значение у всех диссертаций одно — Получение ученой степени ее автором. Опять же, научных направлений в наше время гораздо меньше, чем желающих остепениться. Поэтому над одной и той же темой одновременно работает множество народу, что приводит к, к, к некоторой схожести их научных работ. Но под понятие сходства стиля изложения» можно подвести все что угодно. Потому что стиль изложения у всех ученых-мужей один и тот же, казенно-шаблонный. Это поэты могут воспевать зари у каждой на свой лад. А как сказать о том, что данные о пороговых значениях лабораторных и инструментальных критериев, факторов риска сердечно-сосудистых осложнений, требуют уточнения и систематизации? Только такими словами можно сказать. Бери любую диссертацию, режь ее на кусочки, тащи каждый кусочек под микроскоп, и ты непременно найдешь сходство с другими научными работами, которые при желании можно окрестить плагиатом. Выводы не подтверждаются. А, и не смешите. Там же черным по белому написано, на какой базе и в какой период проводились исследования. При желании можно ознакомиться с любой документацией, начиная с протоколов, и заканчивая информированными согласиями участников. По части бумажек у господина Фартушного все было в ажуре. Все оппоненты отметили в своих отзывах, что достоверность результатов работы подтверждена достаточным количеством обследованных пациентов. И вообще, если диссертационный совет принял диссертацию к защите, значит, с ней все в порядке. Самое удивительное заключалось в том, что большинство членов диссертационного совета входило в ученый совет. Одни и те же люди несколько лет назад хвалили диссертацию, а сейчас соревновались в том, кто найдет в ней больше недочетов. Парадокс? Нет, это жизнь, просто жизнь. Научное сообщество живет по принципу «равнясь по ветру». Куда ветер дует, туда все эти ученые-флюгеры и поворачиваются. В конечном итоге от замечательной докторской диссертации, обошедшейся Кириллу в весьма солидную сумму, не осталось камня на камне. Профессор Фартушный пытался сгладить острые углы по своим каналам, но так ничего и не добился. Потому что Кириллу повезло. То есть не повезло попасть в волну очередной кампании по борьбе с фальсифицированными диссертациями. — Раньше все проще было, келейно, — вздыхал Фартушный. — Ничего на страну не уходило. В своем кругу все проблемы решали, а теперь с этим долбанным интернетом любое происшествие моментально становится достоянием общественности, и потушить этот скандал уже невозможно. Нужно дожидаться, пока все прогорит. В пламени скандала сгорела замечательная диссертация Кирилла Мартыновича Антипова, а вместе с ней и его докторская степень. В понедельник, 31 декабря 2012 года, Кирилл сидел в съемной однушке на Ярославском шоссе. Никакой ностальгии, просто квартира была чистенькой, благоустроенная и сдавалась недорого. И подводил итоги прошедшего года, за заодно и всей своей несуразной жизни. Да, именно что несуразный. Кирилл сравнивал себя с бегуном, которому то и дело подставляют подножки. Только разбежишься и хлоп морды в землю. Поднимешься, оклемаешься, разбежишься и снова падаешь. И так без конца. Что это? Карма? Наказание за грехи предков? или за грехи в прошлых рождениях, если таковые вообще существуют, или это просто такая патологическая неудачливость. Но почему эта неудачливость выпала именно ему, и как коварно все происходит? Всякий раз тебе предоставляется возможность поверить в то, что жизнь наконец-то наладилась, и в самый неожиданный момент наносится очередной удар». «Судьба играет человеком, она изменчива всегда, то вознесет его высоко, то бросит в бездну без стыда». Из песни шумел-горел пожар московский, являющийся переработкой стихотворения Соколова он, имеется в виду Наполеон Бонапарт. Перспективы у кандидата медицинских наук Антипова вырисовывались мрачные. В научный мир путь закрыт навсегда, тут уж, как говорится, без вариантов. Разумеется, со временем многое забудется, но забытое легко можно освежить в памяти с помощью поисковика. Набери, Кирилл Мартынович Антипов, и откроется тебе истина хоть про Антипова, хоть про Барканского. Хорошо еще, что кандидатскую диссертацию не тронули. А то ведь могли и ее растоптать, дурное дело нехитрое. Но что с кандидатской, что без нее, путь один. На прием в какую-нибудь поликлинику, потому что больше никуда не возьмут. Однако Кириллу уже наперед было ясно, что ждет его на новом месте. Как только он обвыкнется и немного воспрянет духом, кто-то из пациентов решит помереть и в этой смерти обвинят его со всеми вытекающими отсюда последствиями вплоть до возбуждения уголовного дела. Связей нет, денег тоже практически нет. Спасибо бывшей жене с помощью адвоката ободрала, как липку. Помощи ждать неоткуда, следовательно, получит он срок. И хорошо еще, если условный. Нет уж, ну ее к чертям собачьим такую перспективу. А разве есть другие варианты? Что он еще умеет делать? Преподавать? В принципе, можно устроиться преподом в какой-нибудь медицинский колледж. Туда могут взять, невзирая на анамнез. Но стоило только представить, что он профессор Антипов, который читал лекции студентам, станет учить будущих медсестер, измерять давление и ставить клизму. Как горло подкатывал ком, а на глаза наворачивались слезы. Столько было надежд, столько усилий положено. Столько жертв принесено во имя светлого будущего, и после всего этого указательным и большим пальцами левой руки раздвигаете ягодицы, а правой рукой аккуратно вводите смазанный вазелином наконечник ванус. Нет уж, лучше в петлю. Чем больше Кирилл думал о безрадостном будущем, тем чаще посещали его мысли о самоубийстве. Какой выбор есть у мяча, который пинает на поле футболисты? Если он вылетит на трибуну, то его тут же вернут в игру. Выбор у мяча всего один — лопнуть, и тогда игроки примутся пинать другой мяч. А зачем вообще жить? Ради чего? Чего ждать и на что надеяться? Семейного счастья он хлебнул полной ложкой, наелся так, что больше не хочется. Карьерных перспектив ноль целых ноль Радости никакой. Даже если напиться, то все равно не отпускает. Только хуже становится, потому что на утро к душевным мукам добавляется головная боль. Это не жизнь, а безрадостное, бессмысленное и бесцельное существование. Безрадостное, бессмысленное, бесцельное и совершенно ненужное. Никому. В первую очередь ему самому. В попытках обрести душевное равновесие Кирилл съездил в Ярославль. Теплилась в душе смутная надежда, что, побывав в родных местах, он успокоится и поймет что-то важное, что поможет ему жить дальше. Может, кто-то из старых знакомых даст дельный совет или составит протекцию. А вдруг? Судьба дала подзатыльник уже на перроне вокзала, где вышедший из поезда Кирилл столкнулся с заместителем главного врача-кардиоцентра Булатниковой, той самой подколодной змеей, которая прилепила ему прозвище «Доктор Смерть». «Кирилл Мартынович!» — притворно обрадовалась змея. «Какими судьбами? Все ли у вас хорошо?» По тону, которым был задан последний вопрос, стало ясно, что Булатникова хорошо осведомлена обо всех бедах Кирилла. «Слухом земля полнится, да и информатор в Москве есть. Бывшая супруга такая же змея, как и эта». «Замечательно, Майя Елизаровна», — ответил Кирилл, улыбнувшись во все 32 зуба. «Буду дела у Новожилова принимать. Его в Москву переводят, в министерство». Аркадий Леонтьевич Новожилов, руководивший областным департаментом здравоохранения, начинал свой профессиональный путь под руководством отца Кирилла. но это не помешало ему выпроводить отца на пенсию. Ложь была спонтанной, придуманной на ходу, но прозвучала убедительно. Булатникова вздрогнула, а во взгляде ее проступила растерянность. «Еще увидимся», — пообещал Кирилл и пошел дальше. Дело было в субботу, а понедельник — день тяжелый, суетливый, запарочный, так что выяснить правду Булатникова могла не раньше вторника. Три дня душевных терзаний — это довольно много. Глядишь, и кондрашка на нервной почве хватит. Дурной знак судьбы стал единственным событием, принесшим хотя бы мимолетную радость. Все прочее было безрадостным, угнетающим. Знакомые места навевали грустные воспоминания, встречи со старыми знакомыми царапали душу. «Ну почему же у них все сложилось? Может, и не совсем так, как хотелось, но все же сложилось!» Зависливо думал Кирилл. «А у меня нет! Чем я хуже других?» Разумеется, он был ничем не хуже, а во многом и гораздо лучше своих однокашников. Просто ему катастрофически не везло. Фатально не везло. Фундаментально, регулярно, стабильно. Если бы Кирилл верил в сглазы, то он бы обратился к ведуньям-колдуньям, но всю эту мистическую чушь он презирал. Корни происходящего запрятаны гораздо глубже, чем кажется доверчивым простакам. Заклинания и талисманы не могут ничего изменить, хотя бы потому, что они созданы людьми, которым не дано проникнуть в потаенные правила мироздания». Не исключено, что этот замечательный мир является экспериментальной моделью, созданной каким-то сторонним разумом. В данном конкретном случае этот разум хочет узнать, сколько увесистых подзатыльников нужно человеку для принятия решения о добровольном уходе из жизни. Что ж, эксперимент близится к концу. Нужно только дождаться размена квартиры и подготовиться к прощальному хлопку дверью. Хлопнуть хотелось так, чтобы запомнили все, и причастные, и непричастные. Помирать так с музыкой. Покойнику квартира не нужна. Оставшиеся в живых позаботятся о том, куда деть его бездыханное тело. Кириллу хотелось, чтобы его прах развеяли над Волгой с высокого берега, близ речного вокзала Ярославля. Речной вокзал был знаковым местом в жизни Кирилла Антипова — впрочем, тогда еще Барканского. Именно здесь, на причале, он впервые в жизни поцеловал по-настоящему в губы одну замечательную девушку и признался ей в любви. Нет, сначала признался, а потом уже поцеловал. Впрочем, последовательность не важна, важно, что у них впоследствии не сложилось. И хорошо, что не сложилось. А то бы было вместе одним разочарованием больше. Но причал остался в памяти местом радости, знаковой вехой, с которой началось превращение мальчика в мужчину. Вечный покой следовало обретать рядом с этим местом. На причале, наверное, не разрешат развеивать прах, но за пределами вокзала это можно сделать без помех. Кириллом руководил прагматизм, а не какие-то там романтические представления. Потомков у него нет, за могилой ухаживать будет некому. Зачем тогда вообще нужна могила? Лучше ушел в Волгу серым порошком. Главное, чтобы душеприказчик не подвел, не высыпал по лени прах в унитаз. Но тут уж приходилось полагаться на совесть человека, который в точности исполнит волю своего благодетеля. Исполнителем Кирилл собирался назначить троюродного племянника матери, а, соответственно, своего четвероюродного брата Жорика, преподававшего русский язык и литературу в первой Ярославской гимназии. На сегодняшний день этот дальний родственник был самым близким. Да и вообще человек неплохой, добрый, порядочный, отзывчивый, типичный чеховский интеллигент. И, как положено, интеллигент уютился с женой, двумя дочерями и овчаркой по прозвищу Клякса в двух комнатушках. Ему наследство в виде московской квартиры, которая достанется Кириллу в результате размена хором на Селезневской, придется весьма кстати. Продаст и купит себе в Ярославле нормальное жилье, где у каждого члена семьи будет по отдельной комнате, а у собаки свой просторный угол. Не Ирине же квартиру оставлять, в конце концов. Во время пребывания в Ярославле Кирилл предусмотрительно реанимировал отношения с братом, которого не видел много лет. Посидели, поболтали, уговорили литр белый. Жорик, по крайней мере, не раздражал своей удачливостью и был замечательным слушателем. И утешал он замечательно, не дежурными словами, а каким-нибудь примером из отечественной классики. Приятно же, когда тебя сравнивают с героями Достоевского, Льва Толстого или, скажем, Тургенева. Сразу понимаешь, что твои личные проблемы имеют очень важное значение для всего человечества. Иначе бы ими не интересовались великие умы. Ну и сознавать, что не ты один такой невезучий, тоже приятно. Герои же у классиков не вымышленные, а списанные с натуры. Итог размена Кирилла интересовал мало, потому что жить в этой квартире он не собирался. Но хотелось, чтобы у Жоры не было особых хлопот с продажей, поэтому Кирилл рассматривал варианты в пешем доступе от станции метро, желательно в новом доме. Пускай площадь будет поменьше, но квартирка получше. В результате он стал владельцем неплохой двушки с большой кухней в пяти минутах от станции Коломенская. Не самый лучший вариант, но очень уж надоела вся эта разменная катавасия с просмотрами, согласованиями, выстраиванием цепочек. Можно было получить больше, продав свою долю каким-нибудь ушлым деятелям, которые в конечном итоге прибрали бы к рукам всю квартиру. Но Кирилл не был способен на такие подлости, тем более, что в этом случае пострадала бы не только бывшая благоверная, но и ее дочь. Ребенок не виноват в том, что у него такая мать, да и вообще, девчонка хорошая, даже вещи собрать помогла. В новую квартиру Кирилл не вселялся, потому что она была совершенно пустой, только плита на кухне стояла. Продолжал жить на съемной, благо изрядно скудевшая кубышка пока еще позволяла это делать. Работу он не искал. Зачем без пяти минут покойнику работа? Да и некогда было работать, поскольку нужно было готовить громкий хлопок дверью. Подготовка началась с составления перечня людей, которые когда-либо делали Кириллу крупные пакости. Среди сорока восьми фигурантов были и Булатникова, и ее начальница Ольга Антоновна и профессор Огуреев, изгнавший Кирилла со своей кафедры. Кирилл сначала включил в список и бывшую супругу, но потом вычеркнул. Пожалел. О каждом из фигурантов писался отдельный рассказ, содержащий только неблаговидные сведения, служебные злоупотребления, разного рода махинации, липовые научные работы и все такое прочее. Известная Кириллу правда искусно приправлялась домыслами и предположениями, которые, будучи вплетенными в контекст, выглядели весьма правдоподобно. Рассказы были предназначены для публикации на сетевом пространстве, а также для отправки в соответствующие инстанции, в Министерство здравоохранения, в следственные органы или в Высшую аттестационную комиссию. По глубине души теплилась надежда и на то, что опубликованные в сети скандальные материалы привлекут внимание журналистов и дадут толчок обстоятельному журналистскому расследованию. Но даже и без этого шухер должен был получиться знатный. Если загробная жизнь существует, то, может, удастся за ним понаблюдать. А если не удастся, то ничего страшного. Важно умирать с сознанием того, что ты сделал все возможное, сполна заплатил свои долги, раздал всем сестрам по серьгам. Опять же, последнее слово человека, стоящего у последней черты на границе между жизнью и смертью, имеет больший вес. Принято считать, что перед смертью не лгут и не сводят счеты, а просто пытаются внести ясность. Вот он ее и внесет. Прощального хлопка дверью было мало. Перед уходом следовало себя чем-нибудь порадовать. Исполнить какую-то заветную мечту, получить то, чего желал долгие годы. Желал Кирилл многого, но подавляющее большинство его желаний были несбыточными. Продолжить династию, стать академиком, стать ректором Ярославского меда, откуда его когда-то выжили, отправиться в длительный круиз по тропическим морям, вспоминать только душу травить. Можно было бы, конечно, продать квартиру ради круиза по тропическим морям-океанам и покончить с собой в каком-нибудь живописном уголке, глядя на пальмы. Но не хотелось так сильно заморачиваться. Лучше уйти из жизни в ректорате Российского университета демократического сотрудничества. Хотелось бы в приемную ректора, но там вряд ли дадут сделать внутривенную инъекцию». А вот в коридоре возле приемной запросто. Вену у него хорошая, можно даже не перетягивать руку жгутом. Только потренироваться немного нужно, чтобы сходу попадать иглой в вену. Попал, быстро ввел раствор и все. Дальше, как говорится, тишина. Возле приемной ректора Рутс покончил с собой недавно уволенный сотрудник. Хорош заголовок. Разумеется, объяснения такого поступка будут выложены в сеть. Но при себе нужно иметь письмо. Даже два письма. Одно во внутреннем кармане пиджака, другое в заднем кармане брюк, чтобы нашли его не сразу, а только в морге. Вдруг то письмо, которое в пиджаке ректорские подхалимы утаят от общественности. Порвут и выбросят с них станица. Лучше подстраховаться. Способ прощания с жизнью выбирать не приходилось. Он был предопределен профессией и здравым смыслом. Смертельная инъекция — убийственный коктейль, который подействует моментально и безболезненно. Оп! И ты заснул вечным сном. Не пачкая стены ошметками мозгов и не вываливая на пол содержимого кишечника. Проблемы нужно решать элегантно. Убийственный коктейль должен был быть убойным, действующим бесповоротно, чтобы уходящего нельзя было вернуть к жизни. студенческие годы Кирилл насмотрелся на таких возвращенцев, выдернутых за ногу с того света. Кто-то в овощ превратился после пребывания в коме, кто-то последнего ума лишился, а кто-то изменился в худшую сторону. В лучшую ведь никто никогда не меняется, нет у человека такой опции. На пятом курсе в группу Кирилла пришел Артур Токарев, бравший год академического отпуска после отравления грибами. Собрал в лесу сдуру что-то не то, пожарил с лучком и употребил с приятелями под водочку. Итог — четверо в морге, один в реанимации. В коме Артур пробыл восемь дней, за которые в его мозгу произошли необратимые изменения. Спокойный покладистый парень, чемпион области по вольной борьбе среди юниоров, а этот вид спорта сильно располагает к спокойствию, Превратился в назойливого, занудного му***ка, который спешил высказать свое единственное верное мнение по любому вопросу, а если от него отмахивались, лес рожон то есть в драку. Нет уж, лучше не просыпаться совсем, чем проснуться таким. Да и не факт, что на повторение решимости хватит. К составлению коктейля Кирилл подошел основательно. Долго выбирал основной препарат и также долго подбирал дополнительный компонент. Наконец остановился на сочетании дибарбитурата натрия с бромидом и ацетилатом аммония. Первый препарат отключит сознание, второй остановит дыхание, а третий вызовет остановку сердца. И хрен, что с этим можно поделать, невзирая на все реанимационные старания. Даже если скорая прибудет через пять минут... Раньше никак, там только по коридорам до лестницы могло двух минут бежать. То бригаде останется только констатировать смерть и вести труп в судебно-медицинский морг. а потом вороны хором заорут похороны. Впрочем, никаких похорон не будет. Просто Жорик опрокинет урну с прахом над рекой. Ты неси меня рекам, закрутые берега, где поля мои полям, где леса мои леса. Александр, мета? «Ты неси меня, река!» По сути, Кирилл изобрел велосипед, потому что сочетание препаратов было похоже на тот коктейль, который применяется при смертельных инъекциях в Соединенных Штатах. Похоже, но не совсем. Коктейль Кирилла был забористее и должен был подействовать мгновенно. Но как же иначе? Для себя же старался, а не для чужого дяди. Жизнь не удалась, так пусть хотя бы конец будет хорошим. Как говорится, добрый конец, всему делу венец.